Глава 3, в которой Брысь высказывает опасения, а Пофнутий меняет имидж. Брысь окинул Савельича и Рыжего оценивающим взглядом. "Прикидываешь, хорошо ли мы будем смотреться на экране?" не скрывая восторга от предстоящего развлечения, спросил бывший дворцовый мышелов. "Да нет, Жду, когда вы начнёте высказывать соображения по поводу происходящего, слегка насмешливо отозвался искатель приключений. Савельич легко взлетел на подоконник, он теперь постоянно проверял гибкость суставов, втайне опасаясь, что благотворное действие таинственного излучения, вернувшее ему молодость, может закончиться так же внезапно, как и действие эликсира прибещений, и проводил глазами Мартина. Пёс так торопился на пустырь за домом, что до отказа натянул длинный поводок и почти волоком тащил за собой худенького Сашу. За ними едва поспевал юный химик. "Думаешь, Сашино опасения не напрасны?" Философ отвернулся от окна и выжидающе уставился на брысье. "В любом случае, широкая известность нам ни к чему" Слышал бы по фнутий рассуждения старшего компаньона, задохнулся бы от негодования. Но питомец Менделеевых был занят изучением своего отражения в зеркале, размышляя, что бы такое сотворить с внешностью, чтобы она стала еще более незаурядной, и склоняясь к использованию бриллиантового зеленого в качестве средства макияжа. В конце концов, кто сказал, что зеленку можно применять только на Вовкиных локтях и коленках или как чернила для кошачьей стенографии? К тому же любитель сокровищ не терял надежды обнаружить в очередной бутылочке заявленные на этикетке драгоценности. — Да и мужик мне не понравился, — продолжил искатель приключений. — Не на телевизионщик он похож, а... — Он у кого? — Да. перебил рыжий, опечаленный готовящимся срывом съёмок до глубины души, то есть очень глубоко, поскольку сейчас его душа напоминала бездонный колодец. На вовку Менделеева неожиданно завершил фразу брысь, и друзья ошеломлённо притихли. Не обратили внимания, как у него глаза горят. В них такой же азарт и научное нетерпение, как у нашего малолетнего химика. Уверен, Он мечтает добраться до наших внутренностей. Потрясённые рыжий и Савельевич переглянулись. Но для этого он должен нами завладеть, растерянно молвил философ, которому теперь тоже казалось, что обладатель костюма и галстука скользкий тип. "Думаете, он захочет нас выкупить?" С робкой надеждой спросил Рыжий, зная, что родители хозяева ни за какие деньги не согласятся продать своих любимцев, и на том история благополучно завершится. — Это вряд ли, — опроверг Брысь предположение лохматого приятеля. — Скорее всего, нас попытаются выкрасть. Друзьям невольно вспомнились события, пережитые ими на страницах романа Дюма «Три мушкетера». А в голове Рыжева ещё и голос графа Рашфора прозвучал, когда тот извиняющимся тоном пояснил кардиналу, почему принёс именно его. Какой попался, ваше высокопреосвященство. Сноска: эти события описаны в книге "Брысь или один за всех и все за одного". Давайте окна закроем, а то сетки от комаров такие ненадёжные, а у нас первый этаж, забеспокоился рыжий пленник Ришелье. А свежий воздух, воспротивился книгачей. Ветер на улице. Лучше будем дежурить по очереди, чтобы злоумышленники нас в расплох не застали. Пафнути нужно предупредить. Он самое слабое звено в нашей команде. Озабоченно изрёк Брысь и забрался по привычке разодрать антимоскитное полотно, чтобы отправиться к Менделеевым. Совельич его остановил. Хватит портить семейное имущество. Попробуем телепатией. Однако на мысленный вызов младший научный сотрудник не ответил. Зато изумительный кошачий слух уловил в скромной квартире странные бульканье. Может, он занят? Тактично высказался рыжий. Пафнутий на самом деле был занят. Долгие размышления всё же склонили его к применению зелёнки, и в тот момент, когда знакомые коты, а ныне претенденты на его славу, пытались связаться с ним на расстоянии, помощник юного химика ловко откупорив склянку, выливал содержимое в свою мисочку. который предварительно освободил от питьевой воды. Обстоятельства сложились удачно. Вовка гулял на пустыре с Мартином и Сашей, а мама ушла в магазин, чтобы пополнить продовольственные запасы в холодильнике. Решив использовать временную свободу действий, МНС уселся перед зеркалом, которое в купе с колесом тренажёром составляло обстановку его личных шикарных апартаментов. и принялся думать над новым имиджем. «А что вы скажете вот на это?» Обратилась восходящая звезда экрана к отсутствующим приятелям и, макнув изящный коготок в зеленку, нарисовала на своем белоснежном лбу маленький кружок, как раз посередине между рубиновыми бусинками. «Получилось очень похоже на третий глаз». Пафнутий расстроился. «Получилось очень похоже на третий глаз». «Еще примут за мутанта какого-нибудь!» Он попробовал избавиться от неудачного рисунка, потерев его лапой. Но сделал только хуже. Аккуратный кружок превратился в безобразное пятно неправильной формы. Охваченный паникой, горе-стилист кинулся в ванную комнату, забрался в барабан стиральной машины с приготовленным к стирке бельем, И втиснувшись в самую сердцевину тугого клубка из полотенец, простыней и наволочек, стал лихорадочно вытираться.